Да, прямо скажем, лыжник из меня, аховый, ничего не поделаешь, возраст. Ха, не помню уж, когда в последний раз и на лыжах становился. О, да ведь я бывал здесь только летом 41-го. Да. А, вот она их изба. Уткнулась в сугробы. Шлем белый пуховый. Романтично. Что такое? Там кто-то есть? Боюсь попадет нам от их классного Да на Совете Грозному так наложили за эту баню, что он не пикнет Пошли Позвольте Да ведь один из этих мальчишек Ну конечно Королев Борис из 8 Б Что ж они там натворили? сделали негодяй из 8 Б, мы увидели на следующий день. После того, как Павел Нилч рассказал Николаю Михайловичу и нам, что произошло накануне. Мы пришли сюда, несмотря на 30 градусный мороз. Дверь старой баньки была распахнута. А что творилось внутри? На полу лежал покалеченный журнальный столик. Лавки у стен были изрезаны ножом. Труба от железной печи была выломана из потолка. Исчезли комфорки, бронзовые подсвечники, оторванная железная вывеска, написанная нами масляной краской "Изба Раздумий". Погнутая и обезображенная, валялась в снежном сугробе. «Изба раздумий». Радиоспектакль по мотивам повести Агнии Кузнецовой «Земной поклон». Часть вторая. Возмущение и гнев охватили нас при виде разрушений, учиненных мальчишками из параллельного класса. Это был какой-то непонятный нам бессмысленный акт вандализма. Чем помешала им наша старая банька в Тайге, где мы проводили свои вечера? До сих пор помню, с какой настойчивостью и как горячо мы требовали поставить вопрос о разгроме избы раздумий на общем комсомольском собрании школы. Собрание вел секретарь комсомольского комитета Гога пошвили. Может быть, виновные признаются сами. Этим уменьшится их вина. Ну что ж, ученик восьмого Б Борис Королёв, поднимись на сцену. А, а зачем я пойду? Я чём не виноват. Да, не виноват. Чё пристали? Так виноват. Как это не виноват? Очень, очень даже причём. Он виноват. И пусть назовет сообщников. Ну, а, а что? Что, у тебя есть свидетель, Цепашвили? А? Ишь разошелся. Есть свидетель, Королев. Попрошу члена комитета комсомола Наталью Ковригину пригласить свидетеля. Хорошо. Директор. Директор. А у меня. Фурор оказался неожиданным для подпевал из 8 Б а королеву ничего не оставалось делать, как назвать сообщника. Им оказался Иван Семенов. И парень вроде бы неплохой, ученик хороший. И на тебе. Это он тогда мявлил, что весь восьмой Б завидует ашникам и считает, что они, то есть мы, незаслуженно заняли в школе какое-то исключительное положение. Эх, хорошо мы им тогда всыпали, а. Но ты, Наталья, осталась верна себе. Да ну тебя, Семён. Да-да. Ты тогда после собрания терпеливо дождалась, пока шумная толпа бэшников вывалилась из школы, держась на расстоянии, пошла за Королевым и догнала его в тихом переулке. Борька! Борька, простой. А, -а, -а, -а! ковришка! Ну, а что тебе еще? Ну вот, мы собрание тебе дали за избу, а я сейчас дам тебе за Николая Михайловича. Конечно, мы только позже узнали Что наших ликований по поводу отмщения восьмому Б Николай Михайлович не разделял Да, нет-нет, это мой промах Совершенно ясно Досадный промах В школе нет места привилегий. Изба раздумий должна была быть доступной для всех. И в архиве, и в кружке разведчиков работать должны все желающие, а не избранные. Эта Лиза из дворянского гнезда просто дурочка. Любопытно, кто это так категорично? Николай Михайлович, сидя в читальном зале, стал невольным свидетелем спора между учительницей литературы Ольгой Николаевной и Зоей Кирилловой из 8 Б. Конечно, дурочка. Во-первых, как можно главным в жизни считать любовь? Да, Зоя, а что же могло быть главным у барышни, получившей воспитание того времени? Их готовили к тому, чтобы выйти замуж, быть матерью, женой хозяев. А потом уйти в монастырь из-за таких пустяков? Нельзя так непродумно делать выводы. Представь себя в той обстановке. Это же не наш век. Но в тот век девушка из дворянской семьи убежала на фронт воевать за родину. Выдала себя за мужчину. А декабристки, оставляя детей, шли за своими мужьями в Сибирь. не только Николаевна, меня эта глупая Лиза раздражает. Можете, конечно, поставить мне двойку. Двойку я тебе не поставлю. Каждый волен иметь свою точку зрения, но... Я убеждена, ты подрастешь, придет жизненный опыт, и ты поймешь, что была не права. Не знаю, не знаю. Ну, чего, например, переполошились на родители, когда узнали, что та ушла в монастырь? Что тут трагического? Ну, пожила в монастыре, но потом снова идет домой. Девочка моя, пойми, уйти-то из монастыря нельзя. Если девушка постриглась в монахине, путь в мир для нее закрыт. годы шли. Возмужал уже Николай Саратовкин, когда внезапно скончалась Анастасия Никитишна. К приемной матери Николай никогда не испытывал сыновних чувств. Кроме того, он не мог ей простить тайну исчезновения родной матери, о которой она не обмолвилась, даже умирая. Но по-человечески Ему было жаль ее. На кладбище Николай заметил, что сторожка изменилась. Переплеты окон и ставни покрашены в желтый цвет. С боков поставлены плахи подпорки. И встречать похоронную процессию вышла не Панкратиха, а другая женщина. Уехали. Теперь, когда я волен делать все, что захочу, они уехали. Нет любавы. Нет ее удивительной. Ни на кого не похожей. Как же я мог упустить ее? как мог жить, не видя ее. Надо искать и ее, и родную мать. Я непременно отыщу их. Однажды вечером Николай задержал у себя собравшегося домой Дядю Митрофана Никитича. Дядюшка, а ведь я с детских лет знаю, что не родной сын Саратовкиных. <coughs> да...